Глава 4. Ну, теперь-то точно. Как только нога коснулась ступени, софиты вспыхнули и замерцали. Египетское царство. Похоже, действительно это дело работало. Не знаю, как именно, но, наверное, если бы я оказался снова на площадке, то время перещелкнулось бы обратно. Хотя нет, переход, возможно, произошел в лифте». Блин, я уже не сомневался, что действительно оказался в прошлом. Да и как было сомневаться? Сделал несколько шагов по лестнице, и осветительные приборы, набрав яркость, стали светить уверенно и практически не мерцая. Я поднялся до самого верха и остановился на последней ступени. Почувствовал запах озона, шевельнул ногой. Она все еще была настоящей. Елки, а может, а может, не торопиться и поболтаться какое-то время здесь? «А что? Снова стать одиноким и не слишком молодым человеком, с утра до роющимся в архивных делах, я всегда успел бы. Что меня там ждало? Да все то же. Работа и... Блин, блин, блин. Оставаться в чужом теле и под чужим именем вроде как было не слишком... не знаю, порядочно, что ли. Куда этот парнишка-то делся? Но, с другой стороны, Саня Жаров сегодня должен был умереть, так что я его вроде как спас». но при этом занял освободившуюся оболочку. От всей этой колесицы голова шла кругом. И все-таки, если бы я сейчас вошел на освещенную площадку, что случилось бы с этим вот телом? Обмякло бы и упало, оставшись лежать на бетонном полу? Можно было, конечно, проверить, но... Было одно «но». В моей голове за годы работы скопилось большое количество информации о совершенных преступлениях. То есть в моем времени совершенных — Они еще не произошли, и, стало быть, их можно было предотвратить. «Сашенька, ты что там делаешь?» — раздалось снизу. «Я тебя уже потеряла!» Я дернулся и резко обернулся. Пожилая, но не старая дама с аккуратно уложенными волнистыми волосами удивленно смотрела на меня снизу. И, в общем, ну, не испаряться же было у нее на глазах. «Да вот свет горит! Поднялся посмотреть, что тут такое!» Там вроде ремонт собирались делать. Наверное, без подсветки никак. Ты где пропал? Сказал, через час вернешься, а сам убежал и с концами. «Да...» — неопределенно протянул я. «Что, да?» — пожала она плечами. «Мог позвонить хотя бы. Спускайся уже!» «Блин, в принципе, нужно было что-то делать с моими знаниями. Нельзя же просто так взять и уйти. Но что делать? Завалиться в милицию и все рассказать? Нет...» Идея так себе. Нужно было записать все, что я помнил на бумаге, и разослать по различным инстанциям. В КГБ, в МВД, в ЦК. Точно. По трем адресам. Если в одном месте меня сочли бы сумасшедшим, то в другом могли заинтересоваться. А когда предсказания начали бы исполняться... «Саша! спускаюсь, спускаюсь. Я быстро оглядел горящие прожектора и, развернувшись, сбежал по лестнице. «Успею!» — решил я и широко улыбнулся бабушке. «Успею!» «А это что? Ты что, по очередям весь день мотался?» Она всплеснула руками и тоже разулыбалась. «Саша, ну, честное слово, зачем?» Я даже и не сообразил сначала, что она имеет в виду. Она кивнула на цветы и торт. «Ах это! Так праздник же, ба!» «Что еще за ба?» — вытаращила она глаза. «Нахватался!» «Бабуль, с наступающим!» Тут же исправился я. «Ой, Саша, Саша!» — покачала она головой. «Заходи давай!» Мы вошли в открытую дверь и оказались в тесной прихожей. Я с интересом посмотрел по сторонам, пытаясь сориентироваться в своем новом доме, а бабушка внимательно посмотрела на меня. Тоже с интересом и с некоторым недоумением. «С праздником!» — сказал я, поймав ее взгляд и протянул ей свою добычу. «С международным женским днем!» Это птичье молоко, между прочим, из Праги. Представляю, какая там была битва сегодня. Точно. Битва железных канцлеров практически. Одни альфачи. «Кто?» — удивилась она. Самоутверждающиеся альфа-самцы. Бабушка рассмеялась. «Надо было бы тебе в биологии идти, а не в эту свою дурь. Политэкономия еще никого до добра не довела. Ну, давай мой скорее руки и к столу. Торт на завтра оставим». ты не забыл, что Женя придет? — Забыл. Практически не соврал я. — Ветер в голове! — констатировала бабушка и, развернувшись, двинулась по коридору. — Как ты только с фабрикой своей справляешься? — Кухня там, — сам себе кивнул я. А вот тут — санузел. Я открыл дверь. Раздельный. Там все было тоже тесно, но чистенько и аккуратно. Бежево-желтая метлахская плитка на полу, чугунная ванна, наезжающий на нее умывальник, белая квадратная плитка на стенах, трубы, зеркало с закругленными углами. Я замер. Немного прищурился и внимательно посмотрел на отражение. В жизни Саня Жаров был поинтереснее, чем на фотках. Это было видно даже при тусклом свете лампы. Поинтереснее. Словечко из детства. «Интересный мужчина». Я вздохнул. Саня был интереснее, чем на фотках, и моложе. Лет двадцать от силы, а на самом деле двадцать пять. Широкие скулы, волевой подбородок, взъерошенная темно-русая шевелюра и детский румянец на щеках. Да уж, угораздило так угораздило. «Саша!» — раздалось снаружи. «Ты чего застрял? Голубцы остыли уже!» Молодой, румяный, с крепкими руками и развитыми плечами и бицепсами. «Спортсмен, наверное». «Саша!» «Иду, иду!» — крикнул я в ответ, не отрывая взгляда от своего нового отражения. «Сейчас!» Я протянул руку и взял из мыльницы ярко-розовый кусочек мыла. Поднес к носу. Сомнений не было. Земляничное, как в детдоме. Ну что же, это было как экскурсия, что ли. Ролевая игра, квест. Учитывая мой телевизионный опыт, ситуация более-менее похожая. Значит, побуду еще какое-то время жаровым, за ночь напишу сообщение, а утром отправлюсь обратно. Или днём. Посмотрим, как успею. Я вытер руки белым вафельным полотенцем и вышел из ванной. Еще раз покрутил головой, осматриваясь, и шагнул в сторону кухни. Там было пусто. Я кинул взглядом небольшое помещение. Зил Москва с округлыми краями гудел в углу. Уже не новый, но лет десять минимум еще протянет. «Газовая плита, столик с двумя табуретками». «Нет, он меня с ума сведет!» — воскликнула бабушка, появляясь на кухне. «Ты чего здесь стоишь? Иди в гостиную!» «Думал, может, помочь надо?» — улыбнулся я. Она покачала головой и тоже разулыбалась. «Пошли, пошли! Что они там с тобой сделали в Верхотомске твоем? Заморозили совсем? А я ведь предупреждала!» Она повернулась и пошла. Так что мне оставалось просто двигать за ней, без риска забуриться куда-нибудь не туда. Впрочем, в такой квартирке особо блуждать негде. Дощечки паркета, уложенного елочкой, скрипнули под ногами. «Вообще-то я не голодный», — заметил я. «Здравствуйте, не голодный. Это кто тебя накормил? На рестораны ты вроде не заработал пока. Все командировочные, небось, на торт спустил». «Не все», — хмыкнул я. «Богач, садись давай». Или ты с Женькой встречался?» «Нет», — покачал я головой. «С Женькой не встречался? Он же завтра придет, вроде». Бабушка Саша Жарова чуть нахмурила брови и странно на меня глянула, но ничего не сказала. Я уселся за стол. Удивительное дело, я не чувствовал никакой неловкости, будто пришел в гости, в гости к своей бабушке. Правда, свою бабушку я никогда не видел. Ни одну, ни другую. И родителей тоже. В детстве представлял, как приду к ней, она блинов напечет, пирогов, голубцов наделает. В детдоме не до деликатесов было, так что на пути к осуществлению детской мечты я мгновенно забыл и про рыбу фиш, и про остальные яства семейства кофманов. «Какой ты странный сегодня!» — пожала плечами бабушка и сняла крышку красивой фарфоровой супницы. Там были ровно уложены маленькие, как калиброванные голубчики, залитые густым сметанно-грибным соусом. «Ого! Какой аромат!» — восхитился я. «Ну, то-то же!» — кивнула бабушка. «Сколько? Четыре?» «Нет, все-таки два для начала». «Не морочь!» Она положила четыре голубца и горку картофельного пюре. «Огурчики бересоленые. соленые!» Я посмотрел ей в глаза. От них разбегались добрые лучики морщинок. Глянул на мелкие кудри, подколотые черными невидимками, на шелковую блузу, на натруженные руки, оглядел эту немолодую женщину и буквально физически почувствовал волну любви, исходящую от нее. И стыд. Стыд я тоже почувствовал. Забрался, понимаешь, в чужое тело, сидел здесь, принимал эту любовь, предназначавшуюся совсем другому человеку, и даже собирался сожрать голубцы, заботливо приготовленные для него. Ладно, Жаров, скоро уйду. Имею же я право хоть денек прошлом насладиться за две спасенные души. Но ты чего, Саня? Уже совсем другим, теплым и проникновенным голосом спросила бабушка. С Женькой поцапался?» Нет, все нормально, правда. Ну ешь тогда ешь, для тебя старалась. Я кивнул и отпилил кусочек голубца. Молодой сильный организм был способен и на второй ужин. Еда была восхитительной. и появившаяся на столе вишневая наливочка тоже была отменной. Бабушка рассказывала о своих приятельницах и о наших родственниках в Ленинграде и Коврове, о соседе по даче, о том, что сегодня выбрасывали в универсами, о пьяном слесаре и о письме от фронтовой подруги, похоронившей мужа. Я сидел, ел, пил, слушал, кивал, и мне было хорошо. Я тайком осматривал комнату. Невысокий серван с полированными дверками и хрустальными фужерами — Книжные полки над раскладным диваном, старый телевизор на тоненьких ножках, спицы и пряжу на журнальном столике и фотографии на стене. Мужчина и женщина, а еще мальчик. В мальчике я узнал Жарова, а это, судя по всему, были его родители. Поймав мой взгляд, бабушка вдруг замолчала и тоже посмотрела на портреты, а потом неожиданно всхлипнула. «Бабуль — Бабуль! — нахмурился я. «Значит, Саня без родителей рос. С бабушкой, наверное». «Ничего», — кивнула она и смахнула слезу. «Ничего, Сань, ничего». Она встала, подошла к стене, поправила чуть покосившийся женский портрет, вернулась к столу, зашла ко мне за спину, наклонилась и обняла. «Долго ты там еще в своем Верхотомске околачиваться будешь?» — тихонько спросила она. «Сколько еще тебе осталось по распределению этому дурацкому?» Все вредность твоя. Недолго. Выдавил я, проглатывая комок, ставший в горле. Чуть-чуть еще. Смотри, досидишься там. Самой уж чуть-чуть осталось. Умру, а ты не прописан. Уйдет квартира, будешь по чужим углам мыкаться. Что значит умру? Еще лет тридцать придется подождать. Оптимист. Она вздохнула, выпустила меня из объятий и начала собирать посуду. «Плохо поел. Отвратительно!» Я тоже поднялся, начал помогать. «Сиди!» — скомандовала бабушка. «Командированный! Ты нынче в гостях, так что сиди. Сейчас пирог принесу, как ты любишь, с яблоками. Ой, давай пирог на праздник оставим, я уже не смогу». «Ну, чай ты будешь пить? С твоими травами таежными!» «Чай буду. Чай — это хорошо!» Пока бабушка звякала посудой на кухне... я поднялся и заглянул в комнату, в которую вела дверь из гостиной. Это была ее спальня. Понятно. Кровать, шифоньер — все просто, ничего особенного. Кроме одной вещи. На столе стояла печатная машинка в аккуратном чемоданчике. Отлично. С машинкой я гораздо быстрее управлюсь. Вернувшись в гостиную, я взял со стола супницу и отнес на кухню. «Ставь на стол!» скомандовала бабушка. «На вот, чашки возьми, раз пришел». Я взял, но прежде чем нести на стол, зашел в комнату Сани. Она была совсем небольшой. У стены с темно-изумрудным ковром стоял угловатый диван, ГДРовский, вроде раздвижной. У окна небольшой письменный стол. А еще шкафчик с ключом, две полки с книгами и уголок со спортивными наградами. Кубки, медали, грамоты. Второе место на чемпионате Москвы по вольной борьбе. Не слабо, пусть среди школьников, но не слабо. Молодец, а не молодец. А еще на полочке лежал голубой берет. Отслужил, стало быть, товарищ Жаров в десантуре. Я хмыкнул. А у нас с ним было гораздо больше общего, чем можно было ожидать. После ужина я порылся в шкафчике, выбирая белье. Ну, извини, брат, твое тело и белье тоже твое. принял душ, намылившись земляничным, и пошел работать. Бабушка удивилась, но машинку дала. «Мне отчет нужно о командировке составить», — сказал я. «Там некогда будет, так что я сейчас, если ты не против. Ты ж вчера сидел над отчетом, строчил весь вечер. Блин, это наброски были черновик, а теперь красиво напечатаю». «И давно ты печатать научился?» — хмыкнула она. «На работе. Глядите на него». «Первопечатник Иван Федоров. Давай уж лучше я по старой памяти. Ты диктуй, а я махом. Пальцы не те уже, но всяко быстрее тебя справлюсь». «Не надо», — помотал я головой. «Спасибо, но нет. Во-первых, пальцы твоим и побережём, а во-вторых, мне там еще переделать кое-что надо по тексту. Ты не дашь мне копирку и бумагу? Прям не швейная фабрика, а литературный институт и царство бюрократии заодно. Возьми в шкафу, знаешь же, где бумага лежит». Там и копирка есть, и синяя, и черная. Я, разумеется, не знал, но нашел довольно быстро. Там же оказались и конверты. «Ба, ты дверь закрой к себе, когда спать ляжешь, а то я могу допоздна засидеться». Я заперся в комнате и приступил к работе. Машинка оказалась практически старинной. Это была Москва. Слышать о такой я слышал, но печатать не доводилось. Размер у нее был довольно небольшой, Но усилия по сравнению с клавиатурой ноутбука пришлось прикладывать значительно больше. Все это дело грохотало, клацало и звякало, хотя механизм работал идеально. Потыкавшись и помыкавшись, я минут через двадцать более-менее освоился исходом каретки, и с заправкой бумаги, и даже с раскладкой. Цифр 3 и 0 не было, нужно было печатать вместо них буквы. Зато «ё» имела отдельную кнопку, хоть и не там, где я привык ее искать. В общем, я приспособился и начал печатать. Глаза слепались, но я мужественно боролся со сном. Без энергетиков, без спиртного, только с помощью молодости и слова «надо». А в своей работе в будущем я давно уже без допинга не обходился. Под утро я закончил составлять короткий список известных мне преступлений с датами, географическими названиями, именами потерпевших и именами преступников. Коротко я сообщал сведения и о том, как преступления были раскрыты. Но, правда, очень коротко. Времени было мало. Работал я как робот. Молотил по клавишам содержимостью и самозабвением. Если бы я в своей жизни так работал, то минимум Тефи была бы у меня в кармане. Под утро, запечатав три конверта, я поднялся со стула. С трудом разогнул затекшую спину и прилег на диван. Отрубился я моментально и спал беспробудным сном безо всяких сновидений. «Саш, ты чего, в спячку впал?» — разбудила меня бабушка. «Не заболел часом?» Я еле разодрал веки. Чувствовал себя так, будто месяц не спал. Теплые и липкие объятия сна никак меня не отпускали. Я сел на диване и потряс головой. «Ты почему белье не постелил?» «А?» Я покрутил головой, соображая, где нахожусь, И что это за симпатичная старушка передо мной? Диван действительно был не застелен. Я сразу все вспомнил и немного напрягся. Честно говоря, думал, что проснусь у себя в квартире. Да, засиделся с отчетом, а потом прилёг передохнуть и неожиданно отрубился. Отрубился? Да, как в яму провалился. Ничего не чувствовал и не видел. Нельзя по ночам не спать. Тем более у тебя климатизация. покачала головой бабушка Ты смотри, одевайся теплее, а то после сибирских морозов тебе кажется, что в лето приехал. Можно легко простудиться. Во время акклиматизации очень сильно понижается иммунитет. В программе здоровья рассказывали. В программе здоровья? машинально спросил я. Да, в ней. Всю ночь тарабанил, разве так можно? Иди умывайся, я сейчас кофе сварю. Завтракать пора давно. Погоди. Что такое? — Так ведь восьмое же. Стал быть, завтрак я должен готовить. — Ой! — махнула рукой бабушка. — Тоже мне готовщик. Не наготовился еще в своем Верхотомске? Вот вернешься к себе и опять начнешь готовить в своей общаге. А здесь я уж сама как-нибудь. Да и что за праздник, честное слово? Празднуют, что женщина может наравне с мужиком пахать, так я и безо всяких праздников пахала всю жизнь. — Давай хоть уборку сделаю тогда. С праздником, ба, бушка. Все уж сделано давно. на стол накроешь перед Женькиным приходом и хватит с тебя. Иди, я сырников напекла. Так у нас же пирог яблочный. И пирог, да. Все успеем. Ну что же, успеем, значит успеем. Сейчас позавтракаю, скажу, что надо сходить куда-нибудь, отправлю письма и поднимусь туда, где софиты. Поднимусь и вперед на 44 года. Хорошего помаленьку, в общем. Кстати, если мои письма дойдут, рискую остаться без работы. Я усмехнулся. «Невелика потеря, честное слово. Завтракали мы на кухне, и было это просто чудесно. Даже не знаю, как в меня все это входило, но и сырники, и пирог я с удовольствием уплетал за обе щеки. «Сметана фермерская?» — удивленно спросил я. «Какая-какая?» «Ну, колхозная? С рынка?» «Нет, обычная, в нашем гастрономе брала», — пожала плечами бабушка. Чем ты там питаешься в своей тьму-таракане, что обычная сметан тебе в диковинку?» Дошираком бабуля, шаурмой и прочими неземными яствами, богатыми усилителями вкуса и химическими добавками. Сметана была прямо как в детстве, густая и невероятно вкусная. Неужели действительно так изменился вкус продуктов за последние годы? А может, это молодое восприятие и еще не отравленные разными гадостями рецепторы? «Ты не забыл? Обещал мне крючки прибить в прихожей?» «Забыл». «Вот, как всегда. Давай в честь 8 марта прибей сегодня». «Ты же не признаешь праздник», — улыбнулся я. «Зато признаю трудовые подвиги. Это я всегда рад. Сейчас только схожу по делам, а потом сразу все прибью и прикручу». «Куда я схожу?» — всплеснула бабушка руками. «Да...» — постарался я обойти этот вопрос. — Чего, да? Куда ты собрался-то? Скоро Женька придет. — Да я ненадолго. — Так скажи, куда? — Мне по работе. — По работе? Вся страна отдыхает. По какой еще работе? — Ну, — пожал я плечами, — страна отдыхает, а я... Договорить да я не успел, потому что в прихожей раздался звонок, и бабушка тут же пошла открывать дверь. — Неужто Женя? — пробормотала она. — Вот будет номер. У меня же еще не готов ничего. — Что там за Женя еще, что бабушка так его ждет? Родственник, что ли, какой-то? Судя по мужскому голосу, донесшемуся из прихожей, это действительно был он. Блин, не успел смыться до его прихода. Входить в близкие контакты еще и с другими родственниками Сани Жарова я не собирался. Пора было освобождать его тело и возвращаться в собственное. Все-таки, как несоблазнительно было остаться здесь, нужно было и честь знать. «Саш, иди сюда!» Позвала бабушка. «Это к тебе!» Вот не незадача. Я нехотя поднялся из-за стола и пошел в прихожую. Елочки паркета проскрипели что-то насмешливое. Бабушка отошла в сторону, и я увидел стоящего в дверях старшего лейтенанта милиции. Блин, это же был тот самый пират, что вчера пытался догнать бандитов и спас меня от преследователей. Тот, что обыскивал бича. «Вот, Саша, это старший лейтенант Зубатый?» Хочет с тобой поговорить. Японский городовой. Как он меня нашел? Блин, я ж паспорт ему давал. И он, вероятно, запомнил адрес. Тот, что предшествовал моему теперешнему Верхотомскому. Бляха-муха. Встреча с ним совершенно не входила в мои планы. Да и ничего хорошего от этой встречи ждать не приходилось. Зачем бы ему приходить? Только за подробностями преступления, о котором я сообщал. Или за информацией о выкупе. «Здрасте!» — кивнул я, подходя ближе. Старлей в глубоко надвинутой фуражке уставился на меня цепким холодным взглядом. На его широком лице застыло привычное дежурное выражение безо всякого намека на эмоции. «Нужно поговорить насчет вчерашних событий», — равнодушно сказал он. «Проходите», <проходите> — взволнованно произнесла бабушка. «Только скажите все же, в чем дело? Саша куда-то вляпался? Что там за события такие?» — Да нет, вроде, — пожал плечами милиционер. — Наоборот, содействие органам оказал. — Какое содействие? — Он вам потом расскажет. Я сейчас пару вопросов задам, и все. — Проходите тогда, — растерянно ответила она. — Нет, зачем я вас в праздничный день отвлекать буду? Мы на улице поговорим, и все. Пять минут. Пойдем, Александр. — Куда вы его забираете? На каких основаниях? «Да что вы, не беспокойтесь, никуда я его не заберу. Пять минут поговорим и разойдемся». Судя по тому, что Старлей был не из уголовного розыска, подробности его интересовали вполне определенные. Те, что были связаны с деньгами. Поэтому я хотел сказать, мол, сейчас не пойду, занят, вызывайте повесткой и все дела. Но бабушка уже протянула мне пальто и буквально вытолкнула на площадку. «Что конкретно вас интересует?» Спросил я, очутившись на лестничной площадке. «Все это вот здесь произошло. Я вышел из квартиры и вызвал лифт, а эти двое были наверху. Я дверь тихонько прикрыл, так что они, вероятно, не обратили внимания». Милиционер зубатый недоверчиво хмыкнул, а я показал на лестницу, ведущую наверх. В голове тут же возник план. «Что именно они сказали? Можешь повторить?» Они сказали, мол, «целый дипломат» — это отличный выкуп за похищенную девчонку. «Целый дипломат?» — прищурился мент. «Да?» — пожал я плечами и сделал несколько шагов вверх по лестнице, ощущая немного нервирующий электрический гул от софитов. Старлей прикусил губу, внимательно глядя на меня. «То есть...» — сказал он, поднимая вверх указательный палец. «Они ничего не говорили о том, что было в дипломате?» «Ну а что там, по-вашему, могло быть?» Удивился я и сделал еще несколько шагов. «Не золото же. Я видел этот дипломат в руках у одного из них. Слишком тяжелым он не выглядел». «Так они упоминали деньги или нет?» Уточнил сотрудник и тоже начал подниматься по лестнице. Они сказали, что теперь, когда выкуп у них, заложницу можно спокойно убирать. «Но что именно находится в дипломате, они не говорили». «Не знаю». Как бы задумался я и встал на последнюю ступеньку. «Вроде нет». «А что же ты мне заливал про деньги?» Старлей чуть приподнял левую бровь. «Я думаю, там были деньги». Кивнул я. «Думаешь? А кого они похитили, ты знаешь?» «Знаю, конечно, как не знать. Только тебе не скажу». «Нет», — помотал я головой, и на мгновение замешкавшись, Поднял ногу, чтобы сделать шаг вперед, на площадку, освещенную софитами. Понятия не имею. Под ложечкой засосало, а софиты загудели громче и, пару раз вспыхнув, как стробоскоп, зажглись на полную мощь. «Ну, теперь-то точно!»